Проклятие Ивана Купалы Глава 1. Ночь на плотине Сельская окружная школа под номером 7 располагалась у самой границы пустынных и диких земель, простирающихся далеко на запад от города Аркхема. Школьное здание было окружено небольшой рощей, состоявшей в основном из дубов и вязов, среди которых затерялись два-три старых клеона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 Мол, не останавливайся, давай дальше. Анжи ткнулась макушкой в корявый ствол дуба, под которым сидела, прислушалась к молчаливой кроне и поёжилась. «А я всё слышу!» — раздался противный голос Глеба, и из темноты к ней прилетела шишка. «Вот гад!» Анжи послала подарок обратно, поправила свечку и пробежала глазами по строчкам. «Понаписали тут всякие, а ей отдуваться!»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 По ногам потянула стылым холодом, что-то булькнуло в болоте, и Анжи почувствовала, как напряглась ее спина. Ей хотелось еще раз оглянуться, но темнота вдруг обступила ее со всех сторон, надавила на голову, заставив втянуть ее в плечи, коснулась ледяным дыханием ее пальцев. «Я замерзла!» — крикнула она дубу. От этого крика пламя свечи дернулось, собираясь покинуть столь непочтительную компанию. Анже испуганно прикрыла огонек ладошкой, отчего окружающая действительность стала непроглядно черной. Анже мгновенно представила, как десяток рук тянутся к ней из-под земли, как разверзается земля, и оттуда выходит он. Он улыбается ей синюшными губами. «А теперь совсем ничего не слышно», На Анджи просыпался дождь из желудей. «Если будешь молчать, то проиграла. А если ты будешь в меня всякой гадостью кидать, я домой пойду». «Это не гадости». Голос уже звучал с другой стороны, и Анджи снова стало неуютно. «Тоже мне полтергейст недобитый. Это глазки невинно убиенных младенцев». Сперва мелькнул сгусток мрака. Раздались быстрые шаги сознанием анджи знала что бегать здесь может только глеб но когда темная фигура выскочила прямо на нее когда мелькнули черные крылья она не выдержала и вскрикнула свеча опрокинулась и погасла у, -у, -у, у пронеслось что то над ее головой чтобы не получить по затылку чем нибудь тяжелее желуди она прикрылась книгой и стала отползать в сторону дурак дурак дурак быстро шептала она ой мамочки «Сейчас я вас настигну! Вот тогда вы и похохочете!» — вовсю резвился Глеб, топая вокруг нее, как слон. Из-за этих горильях прыжков она не сразу расслышала, что сверху, от варнавицкой плотины, к ним бегут. Темноту разрезал свет двух фонариков. «Ну, я так не играю!» — разочарованно вздохнул Глеб и упал на землю рядом с Анджи. «Такую развлекуху испортили!» «Где они?» донеслось издалека. Черная гладь озера поглотила звуки и, казалось, утробно чувакнула довольная подарком. «Анжи!» — раздался тоненький голосок, и Анжи недовольно нахмурилась. «Кто просил их соваться не в свое дело?» «Ну и зачем вы приперлись?» — скривилась она, демонстративно закрывая ладонью лицо от света фонарика, хотя на нее-то он как раз не светил, а лупил прямо в Глеба. Но тот только ехидно усмехался и поводил своими руками крыльями при свете оказавшимися всего-навсего полами огромного плаща. «Зачем ты с ним пошла?» — воскликнул воробей и поджал губы. Кто-то когда-то сказал ему, что с такой миной он выглядит солиднее, но посмотреться в зеркало не напомнил. Никакой солидности. Один детский сад, штаны на лямках. «Тебя не спросили!» фыркнула Анджи и наклонилась, чтобы поднять книгу. Но воробей оказался быстрее. Чуть не засветив фонарем Анджи в глаз, он подхватил томик и повернул обложкой вверх. «Лавкрафт!» — с презрением произнес он. «И ты веришь в эту чушь?» «Если ты не веришь», — ласково произнес Глеб, как всегда неожиданно появляясь совсем не с той стороны, с которой до этого стоял, и отбирая у воробья книгу. «То какого вы сюда примчались?» «Негде гулять? Шли бы на кладбище!» «Сами вы другого места для свидания не нашли, как это чертово болото!» — вспыхнул воробей, отчего голос его стал еще пронзительнее. «Ну ладно, хватит, пошли отсюда!» — прервала разгорающийся скандал Анджи. «Вы еще подеритесь! Вот мы с Серым похохочем!» И она демонстративно прошла мимо воробья и подхватила под руку стоявшего рядом молчаливого насупившегося Сергея. Пойдем, Сереженька, пропела она. «Пусть они здесь хоть до рассвета торчат». Серый послушно двинулся обратно в обход пруда по еле видневшейся тропинке, которую скудно освещал свет фонарика. «Да выключи ты свой прожектор», — капризным тоном приказала Анджи. «Из-за него вообще ничего не видно». Серый и тут покорился. Ночь с готовностью заполнила все вокруг. Матва блеснула смоляная поверхность пруда, зашуршали потревоженные травинки. «И как ты всего этого не боишься?» прошептал Серый, передергивая плечами. «Если бы не Воробьев, я бы давно уже спал. Он чуть окно мне не разбил, так сильно долбил в него. Я думал, мать проснется». Серый замедлил ход. «И как там?» «Ой, да не верь ты этой ерунде!» наигранно громко фыркнула Анджи, оглядываясь, чтобы посмотреть, идут за ними или нет. Ей показалось, что она увидела за спиной две темные фигуры. Но тут в воде что-то громко булькнуло, и она споткнулась на ровном месте. Хорошо, что Сергей остановился и поддержал ее, иначе не избежать бы купания в Большом пруду. Здесь вообще ничего быть не может. Сказки все это. Дела давно минувших дней. Сергей тоже обернулся, но в отличие от Анжи ничего не увидел и в который раз поёжился. «А я бы не стал испытывать судьбу», — пробормотал он, с видимым удовольствием снова пускаясь в путь. Тропинка впереди сужалась, переходила в деревянный настил, отчего идти им теперь пришлось друг за другом. Их одинокие шаги гулко отдавались в темноте. «Ну что ты топаешь?» — не выдержала Анджи. Она изо всех сил старалась идти бесшумно, и ее взбесила нарочитая уверенность серегиных шагов. «Как это топую? обиженно засопел Серый. «У меня мокасины. Анжи машинально глянула назад и вниз, и только сейчас до нее начало доходить, что ни от кроссовок, ни от мокасин такого топота не бывает. Звук же был такой, словно кто-то шел в тяжелых сапогах с твердыми каблуками, да еще подбитыми железными гвоздиками. Мало того, они уже несколько секунд стояли, а шаги продолжали звучать. «Глеб!» — позвала она. Больше так топать здесь было некому. «Воробей!» «Жека, ты!» — голос у серого сорвался. Вспыхнувший свет мазнул по притихшим деревьям, скакнул на светлые доски, настила и вдруг выхватил из темноты невысокую фигуру бородатого мужика в странном одеянии. Не то коротком пальто, не то длинном пиджаке с причудливым узором на месте пуговиц. Мужик недобро глянул на ребят провалами глаз и медленно приподнял руку с зажатым в ней пучком травы. Свет фонаря дернулся вверх. Анже пронзительно завизжала, оттолкнула опешившего кавалера и бросилась бежать. Ей казалось, что доски сами бросаются ей под ноги, специально пружинят, пытаясь сбросить ее в воду. Со всех сторон на нее навалились звуки и запахи. Вода плескалась, деревья шумели, дорога шуршала, и голоса, голоса, голоса! Они звучали отовсюду. Сельская окружная школа под номером 7 располагалась у самой границы пустынных и диких земель. Эта фраза молнии сверкнула в голове Анжи, и стало ясно, что ей не выбраться отсюда. Она пропала. Окончательно и бесповоротно. Сто раз прав был воробей. Нельзя читать Лавкрафта ночью, нельзя. Дурацкий писатель с его дурацкими историями, от которых умирают. Анжи пролетела вдоль пруда. Ноги вынесли ее на плотину. Деревья отступили. Стало заметно светлее, но ничуть не спокойнее. Ведь это была та самая варнавецкая плотина, по которой и днем-то ходить боязно, а ночью — верная смерть. Идти вперед через парк, мимо мрачных лип, к дырке в заборе, а там поле, пруд и дом. Тихий, теплый, уютный дом. Ну почему она раньше не ценила силу деревянных стен, надежную защиту железной крыши и прочной, обитой войлоком двери со старинным чугунным крючком, который не взломает ни одно стенобитное орудие? «Ой, мамочки!» Ей бы только добраться до окна, толкнуть незапертые створки, легко подпрыгнуть и сразу же свалиться на диван, накрыться с головой одеялом и уже никогда никуда больше не ходить. Все эти мысли вихрем пронеслись в ее голове, и в ту же секунду Анже поняла, что никакие силы на свете не заставят ее ступить на плотину. «Пусть рушится мир и уходят под землю города, она туда не пойдет!» Анже попятилась и прыгнула к забору. Ее уже не волновали ни высота, ни твердый грунт с другой стороны. Одним рывком она вздернула себя вверх и, не задумываясь, упала в объятия ночи.